Второй. Метель. 20 октября 1830 года. Мария Гавриловна Р героиня повести, сюжет которой, равно как и барышне-крестьянки, рассказан Белкину девицы К И Т. Мария Гавриловна, стройная, бледная семнадцатилетняя дочь добрейшего помещика Гаврилы Гавриловича Р и Селанины Радово, имеет Романическое воображение подобно раскаччику и герой выстрела, героем барышни-крестьянки самому Белкину. То есть она мыслит литературными формулами, воспринимает жизнь как романную фабулу. Мир провинциальной читательницы французских романов только что к началу действия повести появившихся русских баллад раскрывает перед читателем Естественно, поэтому, что когда в конце 1811 года, в эпоху нам досто памятьную, накануне Отечественной войны, Марию Гаврильну влюбляется в бедный армейский, то есть не принадлежащий к гвардейской легити прапорщик. А родители смотрят на него скосо, она замышляет нечто романное. Планируется тайное венчание, после которого, как полагается, последует начало кульминации. Родительский гнев, а затем развязка. Прощение и призыв: "Дети, придите в наши объятия". Всё обставлено соответствующим образом. Написано письмо подруге родителей, запечатанное тульской печаткой, два пылающих сердца с личной подписью. Накануне ночью героиню преследует во сне балладный видень, и вдруг на утро после побега читатель обнаруживает Марию Gavrilnu дома в её собственной постели, только несколько бледна. На следующий день она занемогает. Инсценировка романа в жизни не удалась. Вполне балладная метель, сбившая с пути жениха Владимира, как некая стихия и проведение, вторглась в задуманный ми сюжет. «Живая жизнь» предложила развязку настолько литературную, насколько прихотливую, что в настоящем романе она показалась бы надуманной, неправдоподобной, да пора до времени подробности не раскрываются. Пережив известие о смерти Владимира от ранения на поле Бородина, а затем и смерть отца, Мария Гавриловна переезжает в другой наследственный имение, становится богатой невестой, но отвергает всех женихов, как Пенелопа, ждущая своего Одиссея. Намёки на странное её положение содержатся в прямых и косвенных сравнениях рассказчика той девственной Лауры и сонета в Петрарке, есть не любовь то ж то же, то с древнегреческой героиней, девственной Артемизой. Это делается в надежде, что грамотный читатель обратит внимание на некоторую несообразность. Артемиза была одновременно и девственницей, и вдовой, не успевшей познать ее, гликарнастского царя Мавзола, которому хранила верность, и ловит намек на непростые обстоятельства. Но по законам новеллы все разъясняется только в финале. Плис Энского помести Мари Гавриловны в 1815 году появляется раненый гусарский полковник Бурмин с Георгием в петлице и с интересной бледностью Романическое сердце Мари Гавриловны не выдерживает но романическое сознание продолжает работать в заданном направлении она везде ищет к решительному объяснению не ради возможного брака а вопреки ему Мария Гавриловна вновь заготовила красивую развязку, конечно, тоже романическую. И однако напрасно она воображает себя героиней романа «Прут», «Ива», «Белые платья», «Обязательная книга в руках», «Гусар». Напрасно припоминает первое письмо Сен-Пре из романа «Руссо, Юлия и Льнова, Элоиза», соответственно, представляя себя замужней Юлией, чьим планиническим другом после ее свадьбы стал прежний возлюбленный Сен-Пре. Момент объяснения – Оказывается, что Бурмин и есть тот самый незнакомый жених, которого балладная ужасная метель в начале зимы 12 -го года случайно занесла в Адринскую церковь, из котором, как наконец-то узнаёт читатель, Мария Гаврилна была по ошибке обвенчана той страшной ночью. В 1815 году они не узнали друг друга, ибо виделись лишь в мгновении, подняв глаза на человека, ставшего ей мужем, Мария Гаврилна точ сопыла в обморок, а Бурмин уехал. Вновь развязка, которую предлагает героям таинственный ход жизни, рушит все их замыслы и вновь оказывается куда более литературной, романнической, чем может себе позволить проподобная литература. А Мария Гавриловна превращается в героини истории, которую не могла бы и выдумать. Сюжетных аналогий положений, в которые попадают герои Метели множества, повесть И. Панаева Отеческое наказание и истинное происшествие 1819 год. Борчук Каалист в шутку занимает место жениха в момент венчания невесты-крестьянки. После пяти лет отсутствия возвращается, влюбляется в племянницу соседки Ейлалью, но не может жениться, ибо женат. В конце концов выясняет, что это и есть его жена, воспитанная отцом как барышня. В комедии «Ла шоссе ложной антипати» 1733 год также встречается подобная коллизия. Но сами герои и их переживания правда страстей аналогов не имеют. Традиционный сюжетный фон резко оттеняет неповторимость образов.